Глава 13. В этот поздний час в монастыре было безлюдно. Ни на первом этаже, ни на лестнице, ведущей к зарешеченной площадке над хромовым залом, они никого не повстречали. Судья Ди заглянул в переход, ведущий к ладовым, но и там никого не было. Дзун Ли повел их в противоположную сторону, и они... Вошли в длинный коридор, что вёл к башне в юго-западном углу, туда, где находились покои Сунь Мина. Когда они дошли до маленького помещения, откуда имелся выход к площадке перед библиотекой Суня, Цзун Ли отворил узкую дверь с правой стороны, и все спустились этажом ниже. Они оказались перед широкими дверями, указывая на огромные двойные двери, щедро украшенные деревянной резьбой, поэт прошептал: "эта дверь ведёт в галерею ужасов, большой висячий замок выглядит достаточно внушительно". Мне попадались замки и посложнее, проворчал Дао Гань. Он достал из просторного рукава халата кожаную сумочку с различными инструментами и приступил к работе. Цзун Ли светил ему фонарём. Мне говорили, что галерея уже несколько месяцев закрыта, заметил судья. Однако засов не запылённый Вчера сюда заходили господин, им нужно было отреставрировать источённую червями статую. Ну вот, довольно воскликнул Дао Гань. Он открыл замок и снял засов. Судья И Цун Ли вошли внутрь. Дао Гань затворил за ними дверь. Цун поднял фонарь высоко над головой, и судья окинул взглядом длинную широкую галерею. Внутри было холодно и сыро. Поплотнее закутавшись в платье, Он пробормотал, как и полагается, отвратительное зрелище. Мой отец придерживался мнения, что подобные галереи следует упразднить, господин заметил Зон, и он был прав, саркастически заключил судья. Долгень тоже осмотрел галерею и фыркнул: "Все эти ужасы не имеют смысла, люди всё равно будут творить пакости, и ничто их не остановит, так уж они устроены". На стене справа висели свитки с даосскими текстами о грехах и последующем возмездии за них. Вдоль левой стены выстроились статуи в человеческий рост, демонстрировавшие страдания, которые ожидают грешников в адоссском аду. Здесь можно было видеть двух демонов, распиливающих пополам извивающегося человека. Далее толпа ухмыляющихся бесов варила мужчину и женщину в котле. Ещё поодаль демоны с бычьими и конскими головами тащили за волосы мужчины и женщин к подножию статуи, изображавшей чёрного судью загробного мира. Длинная борода скульптуры была из настоящих волос. Все статуи были ярко раскрашены. Свет фонаря, который держал Цун, падал на злобные маски демонов и искажённые лица жертв. Все трое быстро пошли дальше, стараясь держаться правой стороны подальше от сцен ужаса. Внимание судьи привлекла почти совсем голая женщина, прислонившаяся спиной к большому валуну. Огромный синий демон направил ей в грудь острие своего копья, длинные волосы не спадали на лицо несчастной, руки и ноги были отрезаны, тело из потрескавшегося гипса опутано тяжелыми цепями, но все детали выступали с явной непристойностью. Следующая сцена была еще омерзительнее два демона в старинных военных облачениях и доспехах, запятнанных кровью, на огромной колоде разрубали боевыми топорами голых мужчину и женщину. От мужчины остался лишь торс, но у женщины, лежащей ничком на колоде, были отрублены только руки. Ускорив шаг, судья Ди сердито сказал Дао Ганю, «Я прикажу настоятелю убрать отсюда статую женщин. Все эти сцены и так достаточно омерзительны. Нет необходимости, чтобы здесь были еще и обнаженные женщины». В официально утвержденных местах поклонения выставлять столь мрачные изображения не разрешается. Дверь в конце галереи была не заперта. По крутой лестнице они спустились в большую квадратную комнату. «Сейчас мы, должно быть, находимся на втором этаже северо-западной башни», — сказал Цзун Ли. «Если мне не изменяет память, через вон ту дверь мы выйдем к лестнице, ведущей в склеп под святилищем». Дао Гань начал возиться с запором на указанной двери». Его давно не открывали, заметил он, замок совсем заржавел. Прошло некоторое время, прежде чем прозвучавший щелчок оповестил, что Дао Гань справился со своей задачей, он толкнул тяжёлую дверь, и из темноты пахнуло плесенью. Судья Ди взял у Цун Ли фонарь и осторожно пошёл вниз по узким ступеням. Когда он досчитал до 30, ступени повернули вправо. Он снова отсчитал 30 ступеней, на этот раз вырубленных прямо в скале, и фонарь Цуна осветил массивную железную дверь, которая преградила ему путь. На ней была тяжёлая цепь с висячим замком. Цзун прижался к влажной стене, чтобы пропустить вперёд Дао Ганя. Тот открыл очередной замок, снял цепь и судья прошёл внутрь. Из темноты донёсся звук хлопающих крыльев. Он быстро отступил. Маленькое чёрное существо принеслось над его головой летучие мыши. С омерзением констатировал он, судья поднял свой фонарь высоко над головой. Двое других стояли у него за спиной, с благоговением взирая на представшее перед ними зрелище. В центре маленького восьмиугольного склепа стоял помост из позолоченного дерева. На нём в высоком резном кресле, покрытом красным лаком, восседала человеческая фигура в полном облачении, платье из жёсткой золотой парчи, Науские плечи наброшено на кит как красного шёлка, из-под высокой сверкающей золотом тиары, словно из двух щелей, на коричневатом сморщенном осунувшемся лице смотрели два странных глаза. С подбородка свисала клочковатая седая борода. Одна прядь отделилась. Левая рука скрывалась Под накидкой тонкие крючковатые пальцы правой руки сжимали длинный посох. Судья Ди почтительно поклонился, два спутника последовали его примеру. Затем судья сделал шаг вперёд и осветил фонарём стены. Каменная поверхность была гладко отполирована и красивыми большими иероглифами, залитыми золотым лаком. На стене были вырезаны даосские тексты. Возле задней стены стоял большой ящик из красной кожи с медным значком. Никакой другой мебели не было, но пол покрывал толстый ковёр на бежево-золотом фоне, которого были синим вытканы даосские символы. Воздух был сухим и свежим. Пока они обходили по мост к фонарю, начали слетаться маленькие летучие мыши. Судья отгнал их. Как они могли сюда попасть? Приглушённым голосом спросил Цун Ли. Судья указал на два отверстия в потолке. Это вентиляция, пояснил он. Ваши стихотворения о двух настоятелях неверно. Здесь нет червей, потому что очень сухо. Летучие мыши это было бы удачнее, но, возможно, тогда вам не удалось бы подобрать подходящую рифму. Тогда уж кошки, пробормотал поэт. Мы к этому ещё вернёмся. Старый наставник любил их рисовать. Открой этот ящик, Дао Гань. Там должны быть его рисунки и рукописи. Лучше места для этого не придумать. Судья И Цун Ли наблюдали, когда Дао Гань вскрывал замок. Ящик был плотно набит бумажными и шёлковыми свитками. Да Огань развернул несколько верхних свитков, передав два свитка судье, он сказал: "Здесь опять картины с изображением того самого серого кота, ваша светлость". Судья мимоходом взглянул на них. На одной кот был изображён на полу за игрой с клубком шерсти, на другой, играющим в траве, с поднятой лапой в попытке поймать бабочку. Вдруг судья замер. Некоторое время он стоял, ошеломлённо уставившись прямо перед собой, потом приказал: "Закрой ящик. Мне больше не нужно никаких доказательств. Старого настоятеля действительно убили". Дал Гань И Цзун Ли хотели спросить, почему он пришел к такому выводу, но судья рявкнул, «Заканчивайте с этим ящиком. Сейчас мы пойдем и предъявим преступнику обвинение в преднамеренном убийстве». Даогань вернул свитки на прежнее место, закрыл ящик и пошел следом за судьей. Судья Ди бросил последний взгляд на осунувшееся лицо забальзамированного настоятеля, поклонился и и направился к лестнице. «Кажется, покорий настоятеля находится в здании над четвертыми воротами», спросил он Цзун Ли, пока они поднимались по лестнице. Да, господин. Если мы вернёмся к западной башне, то по переходу, ведущему на восток, сможем пройти прямо в помещение, что находится над святилищем. Проводи меня туда, а ты, Догань, да, быстро отправляйся через галерею ужасов в храм и принеси оттуда рисунок кота, который висит над алтарём в боковом зале. Потом разбуди кого-нибудь из послушников и попроси проводить тебя обычным путём в покое настоятеля. Дальнейший подъём в северо-западную башню все трое проделали в молчании. Оттуда Дао Гань пошёл прямо, а Цун Ли повёл судью налево по тёмному коридору. Сквозь ококонные ставни снаружи до них снова донёсся шум ветра и дождя. Иногда было слышно, как что-то разбивается о каменные плитки в центральном дворе. «Ветер срывает черепицы с крыши», — заметил поэт. «Буря скоро закончится. Обычно она начинается и кончается яростными порывами ветра. Они остановились перед массивной запертой дверью. Насколько я помню, план ваша светлость сказал. Цзун Ли, это должен быть черный ход в спальню настоятеля». Судяди сильно забарабанил в дверь костяшками пальцев, потом прижался ухом к гладкой поверхности. Ему показалось, что он слышит, как кто-то двигается внутри. Он постучал ещё раз. Наконец раздался звук поворачиваемого в замке ключа, и дверь медленно приотворили. Фонарь осветил худое и искажённое от страха лицо.